Глава двадцать девятая После драки Мяу! Не весть откуда, на крыльце появился Мурзилка и подошел к Светлячку. Сочувственно мяукнул и потерся о ее руку. Мяу! Кот потянулся и осторожно провел лапой по щеке девушки, будто вытирая слезы. Мурзилка обнял светлячка за шею и ткнулся мордой ей в ухо. Мяу-мяу-мяу. Светлячок вышла из ступора, стала кота обеими руками и разрыдалась, зарывшись лицом в рыжую шерсть. Иди к остальным. Я поднял девушку, не выпускавшую из рук мурзилку. Им нужна твоя помощь. А я здесь все сделаю. Отведя ее в дом. Я вернулся на крыльцо и присел под Ликуприяна. Закрыл ему глаза и набросил покрывало, захваченное в гостиной. А затем призвал Анубиса. Короткая проверка, и я с облегчением выдохнул. Чистая смерть. Дух не собирался возвращаться, с легким сердцем уйдя за грань. У него не осталось ни долгов, которые требовалось оплатить. Ни родных. Я пожелал ему легкой дороги и мысленно пообещал устроить похороны по всем правилам. Константин Платонович, на плечо легла ладонь Кижа. «Ступайте в дом. Вам нужно перевязать рану. Вон крови сколько натекло. А насчет Куприяна я распоряжусь, не сомневайтесь. Я тебя куда послал? Вот и делай, что сказано. Киш помог мне встать, качая головой. «Не идет вам ворчать, Константин Платонович. Для этого Марья Алексеевна и Настасья Филипповна есть». Я отмахнулся от него и пошел в дом. Рассеченное бедро и правда кровило, и постепенно наливалось болью. «Ох ты, горюшка какое! Да что же это такое делается, костенько? Настасья Филипповна слишком близко к сердцу восприняла мое ранение. До спальни я доковылял сам, упал на постель, но тут же был взят в кольцо заботы и хлопот. Горничные орки притащили воды, и ключница взялась за мое лечение. Разрезала штанину, вытерла кровь и промыла рану. Только приехала уже раненый, будто войны мало было. Настасья Филипповна. Там хирург должен был приехать. И думать забудь. Пусть он твоих опричников штопает, коновал. Резаную рану я и сама зашью. Чай не безрукая. И точно. Ключница профессионально обработала рану и наложила швы с помощью кривой иглы и шелковой нити. Намазала сверху густую темную мазь и перебинтовала ногу. Я шипел, сжимая зубы, и терпеливо ждал окончания экзекуции. «Где вы этому научились, Настасья Филипповна?» «С Василием Федоровичем», — ключница усмехнулась, — «много чего делать приходилось. По молодости-то я смышленой была, на лету все схватывала. Я только покачал головой. Опять старые секреты». Чувствую, отжигал дядя полвека назад похлеще иных авантюристов. На его фоне я смотрюсь весьма бледно, чуть ли не поймальчиком. — Константин Платонович! В комнату стремительно ворвались Тани с Александрой. — Вам очень больно. — Как же вы так? Давайте мы вас... — Со мной все в порядке. Я помахал рукой девушкам. Небольшая царапина. — Сыц! Под взглядом ключницы они замолчали и стушевались. Константину Платоновичу требуется покой. Раскричались, как куры. И умойтесь, сходите, стыд какой, будто поросята извозюкались. Рыжая покраснела, а Таня потупила взгляд. И правда, было видно, что девушки только что из леса. «Идите», — кивнул я им и подмигнул. «Мы с вами позже соберемся и обо всем поговорим». «Вы сегодня большие умнички». «Никаких разговоров!» — напустилась на меня ключница, стоило девушкам выйти. «Тебе покой нужен. Рана вон какая!» «Царапина! Настасья Филипповна, не делайте из меня умирающего! Работы по горло! Усадьбой надо заниматься, а не валяться кулем!» «А здоровье кто думать будет?» «Сейчас начнешь бегать, потом совсем свалишься!» Хочешь делами заниматься — лежи и командуй отсюда. Я тебе Афоньку пришлю. Пусть он бегает вместо тебя. Уговорили. Я похлопал ключницу по руке. Спасибо за заботу. Ну а кто тебе еще скажет? Заворчала она с нотками доброты в голосе. Молодой ты слишком. Были бы родители живы, они бы тебе ума вставили. А так мне до Марии Алексеевне приходится. «Если бы ты еще слушал наших советов!» Она вздохнула, встала и чмокнула меня в лоб. «Лежи, болезный, сейчас прикажу тебе бульон принести, самое пользительное, чтобы кровь восстанавливать». В спальне валяться не хотелось, и я перебрался в кабинет. Убрал в шкаф коробочку с лжезудой и улегся на кушетку. Удобно устроился, полусидя, вытянул больную ногу и накрылся пледом. Вот теперь можно с комфортом заниматься делами и принимать посетителей. Настасья Филипповна, как и обещала, принесла мне чашку крепкого бульона и маленьких соленых сухариков. «Попей, Костя, на петухе сварили, с травами». «Спасибо, Мария Алексеевна спит?» «Проснулась уже», — ключница улыбнулась. «Помирать раздумала». Даже отобедать соизволила. «Очень хорошо. А как раненые?» «Ой, уже ходят. Пререкаются между собой. Хирург сейчас их смотрит, обещает всех вылечить, если и заплатят. Дай ему сколько просит. Флигель, где опричники жили, сгорел же. Выделите им здесь комнаты, пока не отстроим обратно». «Разорение сплошное», — пробурчала ключница. «Шуметь будут, сапогами топать». «Ничего, это ненадолго». В дверь постучали, и в кабинет заглянул Киш. «Разрешите, Константин Платонович?» Я кивнул, и мертвец беззвучно просочился внутрь. Настасья Филипповна забрала пустую чашку и вышла, оставив нас наедине. «Что у тебя?» «Один из этих», — Киш кивнул на окно. «И Робкиных. Живой остался. Сам перевязался». Магии прижег рану. В голосе мертвеца прозвучало уважение, и помирать не собирается. Вам он нужен, или я его того? Я не спешил отвечать. Бешенство, накатившее во время боя, отхлынуло, и можно было рассуждать спокойно. Еще утром злость требовала помножить всех на ноль, но сейчас я отмел этот вариант. Во-первых. Я не настолько кровожаден, как бы в армии не пытались навесить мне прозвище мясник. Убивать без разбора, исключительно для мести, не доставляет мне радости. Во-вторых, власти смотрят на такие дела ой, как нехорошо, и могут устроить мне серьезные проблемы. В-третьих, не хочется портить среди местного дворянства репутацию. Сейчас, после уничтожения нападавших, все будут знать о моей силе и не станут зря соваться. Но если я начну преследовать оставшихся Еропкиных, то на меня начнут коситься, как на отморозка, а против таких людей предпочитают объединяться и давить сообща. Оно мне надо. Тем более для моих планов нужны связи, знакомства и доброе имя. «Давай его сюда», — я махнул Кижу. «Поговорю с твоим живчиком». Через десять минут он привел в кабинет юношу, одного из тех, с кем я дрался сегодня. Во время стычки не было времени разглядывать противников, и сейчас я крайне удивился. Он же совсем молодой, едва восемнадцать будет, бледный до синевы, с затравленным взглядом и скособоченной фигурой. В первый момент я не мог понять, что с ним не так, и только через несколько секунд сообразил. У бедняги не было правой руки. Короткая культя была замотана белой тканью, через которую проступили пятна крови. Киш прав, он заслуживает уважения, как минимум. Сам смог прижечь, Киш говорил. Не уверен, что смог бы сделать так же на его месте. Теперь понятно, почему поручик не добил его, а пришел за инструкцией. «Сядь!» — я указал парню на стул. Он дернулся от звука моего голоса, замялся, но послушно сел. — Кто вас натравил на усадьбу? — Не знаю. Парень явно боялся, заикался и старался не встречаться со мной взглядом. — Гавриил Акакевич сказал, есть дело, по подробности не говорил. Киш, вставший за левым плечом парни кивнул, выступая в роли детектора лжи. «Сколько еще взрослых мужчин в вашем роду?» У Еропкина дернулся глаз. «Я не знаю. Дядьки в Сибири служат, их трое. Кузенов у меня двое, но им всего шестнадцать. Может, еще кто из родней есть? Честное слово, я не знаю. Я давно дома не был. Учился в Москве, приехал только неделю назад». Киш наклонил голову, будто прислушиваясь а затем медленно кивнул. «Пожалуйста, от, от, отпустите меня!» Еропкин часто заморгал. «Я не хотел вас убивать! Руку вот...» На глазах паренька появились слезы, но он мужественно держался. «Да какой он мне враг! Теленок, на которого жалко поднять руку, но силой воли, которой можно гордиться!» «Ты поедешь домой и передашь мое послание слово в слово», — паренек часто закивал. «Род Еробкиных за беззаконное нападение и убийство моих людей должен выплатить виру, а также поклясться, что никогда больше не помыслит причинить мне вред или убыток. Если нет, я буду считать вас кровными врагами» и постараюсь, чтобы ваше имя навсегда исчезло из списка в дворян». Он посмотрел на меня со страхом, несколько секунд подумал и кивнул. «Я передам ваши слова. Дмитрий Иванович, проводи его, пусть садится на лошадь и едет домой». В дверях юноша обернулся. «Не, не могу говорить за всех, но прошу простить меня». «Было бесчестно нападать на вас. Я с -с сожалею. Твои извинения приняты. Между нами нет вражды». Он поклонился и вышел. Жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Вполне могли стать друзьями. Но, увы, жизнь выкидывает не слишком приятные коленца. Следующую пару часов... Я гонял арчонка Афоньку, выясняя, что в усадьбе уцелело, а что требует перестройки и ремонта. В это время ко мне явились старостые злобины и крокодиловки. Узнав, что битва закончена, они привели крестьян, чтобы помочь навести порядок. Я поручил им собрать трупы и растащить сгоревшие строения. Заодно подобрать оружие, сделать коновесь и привязать всех лошадей, что остались от незваных гостей. Живых коней я разрешил им забрать себе. Мне без надобности, а крестьянам в хозяйстве пригодятся». Вызвав кузнеца Прохора, велел ему взять дрожки и ехать в Меленки, а при необходимости и в Муром. Закупить кирпичи и нанять каменщиков. Следующие несколько месяцев в усадьбе придется много строить, восстанавливая разрушенное. После обеда приехал отец Андрей из Архангела и уговорил не сжигать тела Еропкиных и их опричников. Мол, родные захотят проститься, надо похоронить по-христиански, нехорошо мстить мертвым, ну и все такое. Я согласился взамен поручив ему отпеть и похоронить по всем правилам Прошку и Куприяна, взяв на себя все заботы о похоронах. Пришлось опять гонять Афоньку, сказать старостам, чтобы покойников положили на ледник. Уже под вечер ко мне пришла Диего. Как всегда чопорная испанка уселась напротив меня, выдержала паузу и спросила, «Что там было, Констан? Где?» «Во время твоей драки я не поняла, что происходит с эфиром. Такое непонятное дрожание. Это твои штучки? Что-то изделенной магии?» «Сам не знаю, Диего. Очень странный эффект, устроенный нашим гостем. Изнутри дернуло странное предчувствие, и я решил пока не рассказывать ей про медную коробочку. «Вот разберусь, откуда эта дрянь взялась» и кто ее дал Еропкиным, тогда, может, и поделюсь сведениями, а пока сделаю вид, что не знаю. Увы, он уже не сможет рассказать, как это сделал». Диего кивнула, внешне удовлетворенная моим ответом. «Жаль, — я поймал взгляд испанки, — что ты не помогла мне. Вдвоем мы быстрее справились бы с ними». Она удивленно подняла брови. «Прости, Констан. «Но ты мне не платишь за это. У нас договор только на обучение, если ты не забыл. Я не оказываю услуг по охране». От ее холодной улыбки мне стало неуютно. Казалось бы, столько с ней общаемся. Живем под одной крышей, а на ее помощь рассчитывать не приходится. То ли разница в менталитете у нас слишком сильная... То ли у Диего совершенно нет ко мне дружеских чувств? Ведь знает, что отплатил бы старицей, но палец о палец не ударила. На ее месте я бы не смог оставаться в стороне. Извини, устал я что-то. Давай продолжим разговор завтра. Диего ушла, а я распластался на кушетке и решил остаться ночевать здесь же. Нога разболелась, и тащиться в спальню не было никаких сил. Через сон почувствовал, что заходила Настасья Филипповна, увидела, что я задремал, накрыла меня одеялом, перекрестила и на цыпочках вышла из комнаты. Я почти провалился в сон, как меня вдруг подбросило. Кривясь от боли, встал, подошел к шкафу и достал медную коробочку. «Да!» Ошибки быть не может. Я точно вспомнил, где видел эту вещицу в прошлый раз. На столе у князя Голицына, когда продавал ему лошадей.